А тем более, можно ли океан назвать разумным? Я затолкнул огромный том на полку и вытащил следующий. Он состоял из двух частей. В первой кратко излагались эксперименты, сделанные во время бесчисленных попыток установить контакт с океаном. Я прекрасно помнил, что в мои студенческие годы эти попытки вызывали нескончаемые анекдоты, шутки и насмешки. По сравнению с теми дебрями, в которые завел ученых вопрос контакта, даже средневековая скаластика, казалась ясным, доступным, не вызывающим трудности академическим курсом. Вторую часть тома, насчитывающую почти 1300 страниц, составляла только библиография предмета. Сама же литература по этому вопросу наверняка не поместилась бы в комнате, где я сидел. Сначала «Контакт» пытались установить при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обоих направлениях. Сам «Океан» принимал активное участие в разработке этих аппаратов. Работа шла вслепую. Что означали слова «принимал участие в разработке»? Океан модифицировал некоторые узлы погружаемых в него приборов, в результате чего менялись записываемые ритмы разрядов. Регистрирующая аппаратура отмечала мириады сигналов, напоминающих обрывки сложнейших математических операций. Но что это было? Может, это были данные о временном возбуждении океана? А может, импульсы где-то далеко, за тысячи миль от исследователей, порождающие его огромное образование? Или переведенные на недоступный электронный язык отражение извечных истин этого океана? Или его произведение искусства? Кто же мог дать ответ, если невозможно было дважды получить одну и ту же реакцию на раздражитель? Если океан откликался, то взрывом импульсов, чуть не разносившим на куски аппаратуру, то глухим молчанием. Если ни один опыт нельзя было повторить. Все время казалось, что мы вот-вот расшифруем непрестанно растущую лавину записей. Для переработки этой информации создавались электронные машины такой мощности, какой не требовало до сих пор решения ни одной проблемы. Действительно, некоторые результаты удалось получить. Океан, источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов, говорил как будто бы на математическом языке. Некоторые всплески его разрядов можно было классифицировать, используя наиболее отвлеченные области математики, теорию множеств. Там появлялись гомологи структур, известных в той области физики, которая рассматривает вопрос взаимоотношения энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к убеждению, что перед ними мыслящее чудовище, скажем, нечто вроде исполински разросшегося, опоясавшего всю планету протоплазматического моря мозга который проводит время в невиданных по своей широте теоретических рассуждениях о сущности мироздания. А наши аппараты улавливают лишь незначительные, случайно подслушанные обрывки этого извечного, глубинного, превосходящего всякую возможность нашего понимания гигантского монолога. Таково было мнение математиков. Их гипотезы одни рассматривали как пренебрежение к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, как попытку воскресить древнюю доктрину «мы не знаем и не узнаем». Другие же считали, Что все это вредное и бесплодное разглагольствование, что в гипотезах математиков отражается мифология наших дней, усматривающая в гигантском мозге, безразлично электронном или плазматическом, высшую цель существования, сумму бытия. А некоторые... Впрочем, исследователей и точек зрения было бесконечное множество. А ведь кроме поисков контакта существовали и другие области соляристики, где специализация стала такой узкой, особенно за последнюю четверть века, что солярист-кибернетик и солярист симетриодолог с трудом понимали друг друга. Как же вы договоритесь с океаном, если... «Друг с другом договориться не можете!» — в шутку спросил как-то Вейбеке, который в мои студенческие годы был директором института. В его шутке было немало правды. Океан не случайно был отнесен к классу метаморфных. Его движущаяся поверхность могла давать начало самым различным формам, совершенно не похожим на земные. Причем целенаправленность, адаптационная, познавательная или какая-либо другая, этих нередко бурных извержений плазматического творчества оставалась абсолютной загадкой. Ставя обратно на полку том, такой тяжелый, что мне пришлось поддерживать его обеими руками, я подумал, что наши сведения о планете Солярис, заполняющие библиотеки, Бесполезный балласт. Мы увязли в фактах, но знаем не больше, чем 70 лет назад, когда начинали их собирать. Впрочем, мы в худшей ситуации, ведь весь труд этих лет оказался напрасным. Наши точные сведения состояли из одних только отрицательных суждений. Океан не пользовался машинами, не строил их хотя в определенных условиях казался способным к этому. Он иногда копировал части, погруженные в него аппаратуры. Делал он это лишь на первом и втором году исследовательских работ. Потом он игнорировал все повторяемые с бесконечным терпением опыты, словно потерял всякий интерес к нашим приборам и изделиям, а может и к нам самим. Океан не обладал... Я продолжаю перечислять наши отрицательные сведения ни нервной системой, ни клетками, ни структурой, напоминающей белковую. Он не всегда реагировал на раздражители, даже на самые сильные. Так он полностью проигнорировал катастрофу вспомогательного ракетного корабля второй экспедиции «Гизе», упавшего с высоты 300 километров на поверхность планеты, и уничтожившего ядерным взрывом своих атомных реакторов плазму в радиусе полутора миль. Постепенно в научных кругах дело «Солярис» стало звучать как безнадежное дело. А среди ученых, руководивших институтом, в последние годы раздавались голоса, требовавшие урезать дотации на дальнейшие исследования. Заговорить о ликвидации станции пока никто не осмеливался — Это было бы явным признанием поражения. Впрочем, кое-кто в частных беседах замечал, что самое главное — по возможности почетно закончить аферу «Солярис».